Глава 30. Василиса тёмная. Тепло. Необыкновенное. Приятное. И такое ощущение неподдельного счастья, что я поневоле подвинулась к источнику. Уткнулась носом в подушку, натянула на себя одеяло. Вот тут пришёл он, северный зверёк писец. Всё потому, что сознание заспанной ведьмочки как-то слишком быстро очистилось от лишних снов и дрёмы. А ещё поняла, что не только одеяло греет, а что-то гораздо более существеннее. Открыла глаза и тут же встретилась взглядом с чёрными, словно сама ночь, глазами Эрика. Первой моей мыслью было потянуться к лицу мага, прикоснуться к его коже, провести пальцами по щеке, шее, плечу и рельефному предплечью. — Привет! — тёмный подал голос первым. Замерла, не зная, что предпринять. Просто эта близость, она странным образом действовала на меня. Утро, а мы вдвоём. Я под одеялом и по-прежнему в махровом халате. И Эрик с голым торсом, дальше не видела, поверх моего одеяла. Лежит, весь такой соблазнительный, дырку во мне сверлит взглядом. Я приподняла голову, чтобы оценить ситуацию в целом, и поняла, что не всё так уж и плохо. Хотя и здесь имелся нюанс. Дракон не сверкал голым задом, но в свободных брюках смотрелся невозможно соблазнительно. Внезапно вспомнила про собственное бельё, что оставила на кровати. Взгляд тут же упал, нарезную тумбочку черного цвета. Ох же ты спящая красавица! Все на свете пропустило. Поневоле залилась румянцем и уткнулась носом в подушку, пытаясь хотя бы таким образом скрыть смущение. Я непроизвольно застонала, чувствуя себя не в своей тарелке, Хотя о чём речь, если постель тоже не моя и комната, да и замок достался тёмному по наследству? Думать о неудобных вещах можно было бы бесконечно, но это занятие быстро надоело. — Привет, — ответила я мужу, старательно отводя взгляд от белья. И я могла бы сколько угодно отнекиваться от своего статуса, только всё же придётся поверить в него. Или отказаться, если позволят. В последнем я очень сомневалась. «Как ты?» — поинтересовался Эрик. Рука парня и без того лежала поверх одеяла на мне. А теперь маг принялся меня поглаживать. Даже сквозь несколько слоёв плотной ткани, включая халат, я чувствовала что-то особенное в этом действии. Понимая, что всё это может к чему-нибудь лишнему привести, я накрыла ладонью кисть тёмного. Какой шустрый дракон попался! Выспалась. Двумя пальцами переместила загребущую конечность мага в сторону владельца. Тебе нужнее. Вдруг пригодится. Кое-кто отступать не пожелал. Смешинки блеснули в чёрных глазах, а улыбка стала едва незапредельной. И почему у него это получается так мило, что сердце заходится от восторга, а желание продлить мгновение не исчезает? «Как спала», — поинтересовался настойчивый дракон. «Как убитая», — повторила я слова, всплывшие в памяти. Папа всегда так говорил, когда сон был очень крепким, и никакие видения не посещали его. А вот дракону мои словесные выверты очень не понравились. Эрик нахмурился и попытался подтянуть меня к себе, хотя наша близость тел и без того была минимальной. «Предлагаю перемирие», — предложил темный и снова окинул меня оценивающим взглядом. Жар пробежался по открытым участкам кожи и скрылся под тканью халата. «Отличная мысль», — не могла не согласиться я и кивнула в сторону входной двери. «От моей баррикады не осталось и следа». Вся мебель чудесным образом переместилась на свои места. «Твоя работа?» «Думаешь, я могу кого-то чужого запустить в спальню, где отдыхает моя жена?» Ехидно заметил дракон. «К тому же без нижнего белья». «Зараза брюнетистая». «Ну...» «Никаких «ну», Василиса», — сказал, как отрезал маг. А если хочешь увидеться с подругами, то поторопись. Сейчас завтрак, а потом твой девичник». «Что? Ура!» От радости я подскочила и в порыве благодарности едва не набросилась на Эрика. Секундный порыв наследник уловил и притянул меня к себе. Ловким движением перевернулся так, что я оказалась лежащей снизу. А он такой большой и сильный, навис надо мной. Склонился, едва не касаясь моего лица своими губами. Горячее дыхание дракона, тепло его тела, всё это сводило с ума. Желание захлёстывало, а организм мечтал удовлетворить вполне естественные потребности. Вот он, Сильный мужчина. Бери и владей. Пользуйся много раз, ведь он сам на этом настаивает. Весомый аргумент в пользу нашей близости я почувствовала даже сквозь одеяло и одежду. И была готова позорно сбежать, ретировавшись с поля боя. Но не созрела я к такому повороту в наших отношениях. «Отпусти», — попросила я, осознавая, что буду бороться за права и свободу ведьмочек, пока есть силы в руках и ногах. «И что? Даже не поцелуешь меня?» — приподнял брови тёмный. «Шантажист», — проворчала я, прекрасно понимая, к чему меня склоняют. «Он сверху, я снизу. А ещё и целоваться». Признаться, мне и самой хотелось заняться этим крайне важным делом. Только я опасалась, что всё может зайти слишком далеко. Провокационный момент. Непростой. Двое на широкой постели. «Законный муж!» — отозвался упрямый дракон. «Эрик, не напоминай!» — попросила я и едва не застонала всячески увиливая от исполнения супружеского долга. Настроение шалить пропало, всё снова скатилось к нашему противостоянию. И как бы мне ни не хотелось нежности, вот как-то не хватало в руках чего-то потяжелее. Ради собственной безопасности. После моих слов дракон нахмурился. Я же повторила то, что он сам мне предложил. Перемирие, и вообще мне срочно нужно умыться. Дракон мой манёвр просёк и не стал препятствовать. Сдвинулся в сторону, давая возможность уйти. Я выбралась из-под одеяла, одёрнула задравшийся халат. Схватила свои вещи и с самым непроницаемым лицом отправилась приводить себя в порядок. И пока дверь за мной не закрылась, я чувствовала на своей спине и попе взгляд мага. Всё-таки одно его присутствие действует на меня совершенно неправильно. С чего бы это, а? Неужели шалят гормоны и всякие там полагающиеся в таких случаях мурашки? Задерживаться не хотелось, поэтому я поторопилась. Быстро привела себя в порядок, надев собственные вещички. Только после этого манёвра почувствовала уверенность. Слишком по-домашнему и невозможно интимно на мне смотрелся широкий халат с чужого плеча. Оказавшись в спальне, я не обнаружила мужа. «И что это всё?» Обиделся из-за зажатого мной поцелуя? Это он зря. Я ведь сама жалела, что не случилось. Только нужно держать себя в руках, потому что пропажа моя очень быстро нашлась. Почти сразу раскрылась дверь, и в спальню вошёл наследник. Он был одет в синие джинсы и футболку с принтом летящего дракона. На голове ящера красовалась съехавшая на один бок корона. Хм, я уже привыкла к тому, что в этом мире народ одевается почти так же, как и у нас. Но сейчас... Во всех книгах фэнтези описывались замки и наряды эпохи Средневековья. Мне же достался мир совершенно иной. Тут не получится запатентовать изобретение молнии и удивлять знанием механизмов. Всё уже известно. В том числе и мясорубка, которую я видела на кухне Магды. Как-то у Академии наткнулась на мобиль неизвестного производства. Это ещё один повод задуматься, а как часто эти маги мой мир навещали? Ведь даже на картинках Академии некоторые профессора и магистры были одеты так же, как и у нас. Я поневоле залюбовалась подтянутым телом дракона. Его нельзя было скрыть ни под какой тканью. И даже длинные волосы, собранные в хвост на затылке, изумительно шли темному, придавая сексуальности. Поймав себя в очередной раз на мысли о всяких сладких глупостях и о долгах, я приблизилась к магу. Привстала на цыпочки и быстро поцеловала Эрика, вызвав в нём изумление. Всего миг, а какой результат? Лицо дракона разгладилось, а напряжение сменилось насмешкой. И нечего скалиться. Подумаешь, дотянулась только до подбородка. Так неудобно же. «Тебе помочь?» поинтересовался Эрик, чуть наклонившись. А когда я сделала вид, что не поняла, рассмеялся. Довольно так, что я поневоле улыбнулась в ответ. «Приглашаю на завтрак. Может, тебя донести?» «Ф-ф», фыркнула я и от предложенной руки не отказалась. Ведь, несмотря на все наши разногласия, утро началось. Замечательно. Я продолжала так думать, шагая коридорами замка и слушая разъяснения Эрика. Муж оказался прекрасным рассказчиком, который умел заинтересовать слушателя. Слуги, что попадались на пути, спешили склонить голову. Но я успевала заметить их интерес к себе. Всё было довольно неплохо. Мне даже захотелось продолжить нашу экскурсию. Но, девчонки, встречу с ними я очень ждала и до сих пор не верила, что дракон допустил её. Может, всё действительно не так уж и плохо, и Мак решил исправиться. Чтобы им не двигало, отказываться я была не намерена. На удивление, столовая оказалась не чёрной, а серой. Светлый камень стен сочетался со стрельчатыми окнами от пола до потолка, внося в атмосферу эффект свободы. Лёгкие ткани на распахнутых окнах то и дело взлетали, подхваченные ветром. А мне очень хотелось подойти и посмотреть, какие же виды открываются отсюда, и полюбоваться окрестностями. И я не отказала себе в этом. Эрик довольно улыбался, когда я выхватила свою ладонь из его захвата. И когда только успел. И отправилась оценить живописную местность. А когда приблизилась к окну, откинула мешающую ткань, то едва не захлебнулась от восторга. Все знают замок Нойшванштайн и восхищаются им. Мне кажется, владения Эрика ничуть не уступали знаменитому баварскому чуду. И пусть я видела только часть строения, но хорошо рассмотрела ближайшую башенку с кованными решетками на окнах и узкими бойницами под крышей. И я не обольщалась тем, что это величественное здание служило исключительно в мирных целях. Драконы, они очень воинственные, и мой муж не исключение. Я могла восторгаться бесконечно, тем более что Эрик нисколько не препятствовал этому. Жаль, что нам помешали. И тот, кто заглянул в столь раннее время, знал, кого именно встретит в замке тёмного наследника. «Брат, как я рад тебя увидеть!» раздалось от дверей, и я повернулась на незнакомый голос. Но ещё, прежде чем я смогла рассмотреть прибывшего, заметила окаменевший на миг лицо своего дракона. Посетителю он был не рад. Не зная, что именно они не поделили, только Эрику я доверяла. А этого товарища впервые видела. «Брат или нет?» Общие черты — это не повод к уважению и добрым отношениям. А потому прижалась ближе к своему тёмному, чем муж тут же поспешил воспользоваться. Обнял меня и произнёс. «Знакомься, радость моя, это Льюис, единственный наследник Ферре. Не иначе решил нанести внезапный визит вежливости». «Что я вижу?» — насмешливо протянул сын ректора тоном, который не оставлял сомнений. Эрика он тоже терпеть не может. Или ненавидит, как умеют только родственники. Сейчас я без труда узнавала в нём черты Фердинанда Грозного в этом незваном гости. Красивый и внушительный, одетый с иголочки, с перстнями на пальцах — Он прекрасно знал, какой эффект производит одним своим видом на женщин. сногсшибательный парень. Но я оказалась к его внешности совершенно равнодушна. Никогда не любила смазливые лица гламурных красавчиков. Мужественность для меня гораздо привлекательнее. А этот аристократ с Эриком даже рядом не стоял. От осознания, что мой муж... В миллион раз лучше стало приятно. И пусть тёмный тоже временами творит зло, но оно моё, почти родное. альюис явно церемонится ни с кем не привык. — Ты надолго? — холодным тоном поинтересовался Эрик. Меня он по-прежнему обнимал, и именно поэтому я чувствовала себя на редкость защищённой. Я перестала рассматривать Льюиса и перевела взгляд на длинный стол, накрытый белоснежной скатертью. Тарелочки, вазочки, кувшин, бокалы, столовые приборы и салфетки — всё уже было расставлено. Осталось только нам занять свои места. Умопомрачительные запахи витали в просторном помещении, а вышкаленные слуги — старательно мимикрировали под мебель. «Ты не рад? Может, познакомишь с девушкой? Эрик, а мне казалось, что ты не таскаешь их в замок своей матери. И если память не изменяет, завтракать предпочитаешь один, а этих выставляешь». Продолжил язвить гость, явно нарываясь на неприятности. Я понимала, о чём говорил прибывший, чешуйчатый, и это оказалось обидно. И всё же моя симпатия была на стороне супруга. «Ещё слово в адрес моей жены или малейший намёк, и ты пожалеешь, что пришёл сюда», произнёс Эрик ледяным голосом, от которого даже мне стало не по себе. Тёмный напрягся а я обняла его за талию. Не из страха, а потому что чувствовала, если маг сейчас кинется набраться, то парой сломанных стульев здесь не обойтись. Казалось, даже слуги замерли на своих местах, хотя и до этого они не отличались подвижностью. Мой манёвр не остался незамеченным мужем. Рука дракона с плеча сползла до самой попы и погладила её. Кажется, кто-то решил воспользоваться удобным моментом. Несмотря на не самую удачную ситуацию и посторонних, я ощутила удовольствие. Хотела возмутиться, но хитрый маг очень быстро исправился, сместив руку на талию. Мне показалось, что после манипуляции Эрика градус напряженности спал. Только гость не спешил радоваться. В словах тёмного послышалась угроза, от которой нежеланный родственник в первую секунду остолбенел, а после заметно побледнел. Растерянность быстро закончилась, и Ильюис склонил голову перед наследником — Однако до протирания коленками пола дело не дошло. «Но она же ведьма!» — вырвалось у гостя. Он даже не пытался скрыть своё удивление. «Ведьмочка!» — не стал отрицать Эрик, словно был не в курсе, что драконы из правящих династий с ведьмами не роднятся. По крайней мере, именно об этом упоминал мерзкий Дроу. А ещё Вэлдер говорил, что это противоестественно. Судя по ошарашенному лицу ректорского сынка, он тоже так считал. Кажется, кто-то очень дорожил голубизной собственной крови. — Я прошу прощения, леди, — исправился сын Фердинанда, на сей раз проконтролировав ехидные интонации, сменив их на скользкую любезность. «Мне приятно познакомиться с женой братца». Даже после принесённого извинения Льюис мне не понравился. Совсем. Думается, что поганки и мухоморы на макушке этого ящера смотрелись бы изумительно. После того, как наследник обозначил мой статус, интерес в глазах прибывшего зажёгся неподдельный. Словно такого чуда, как женитьба Эрика, в природе не существует. Или его избранница обязана выглядеть несколько иначе, но точно не как я. Вероятно, и чешуя с хвостом, а также роскошный гребень по всей спине должны были стать непременным атрибутом жены-наследника. «Мне будет позволено узнать ваше имя, леди?» продолжил гость, обращаясь ко мне. «Мою жену зовут Василиса», ответил за меня дракон. И прежде, чем гость хоть что-то спросил, наследник его опередил. «Ты зачем прибыл? Мимо пролетал. Не поверишь, но я решил заглянуть и посмотреть, как твои дела. А тут такой сюрприз». «Не знаю, как Эрик», а я совсем не поверила в искренность объяснений. Вся эта встреча братьев напоминала противостояние, и не удивлюсь, если морды друг другу они били регулярно. В любом виде, хоть в человеческом, хоть в чешуйчатом. «Ты голоден?» — поинтересовался Эрик убраться, и, не давая тому раскрыть рот, продолжил. «Или сразу уходишь». Милейшее общение. Муж пытался без применения физической силы выпроводить своего родственника, а тот не спешил уходить. «Пожалуй, останусь с вами», — сообщил Льюис и направился к столу. Уселся на стул, закинул ногу на ногу. Вот как-то совершенно не было желания наблюдать с утра пораньше наглую самодовольную рожу ректорского сына. И я вполне разделяла взгляды мужа на этого гостя. Ему здесь не рады. Можешь позавтракать у нас. За одной сил наберёшься. Хоть на портал, хоть на полёт. Надеюсь, через час тебя здесь уже не будет. Очень советую. А мы торопимся. Правда? Радость моя. Мак прикоснулся к моему виску губами, и это заставило сердце биться чаще. Всё-таки Эрик, когда грозный, такой... М -м -м -м. Конечно, я спешно поддержала мужа, надеясь, что суровый маг не передумает насчёт девишника Переживу без завтрака, а вот по новым подругам соскучиться уже успела. Мне не терпелось разузнать, как у них дела и не придираются ли маги их охраны. Уж очень внимательно те рассматривали ведьмочек в момент отправки. «Девчонкам палец в рот не клади, да и ведьмы они с рождения. Только магов гораздо больше».